и все это накладывалось на исходную вонь от стойника. Джанверт заметил, что пол был сырым и как будто упругим. Голубовато-серого цвета он поблескивал в нескольких местах, не занятых корчащимися парами. Сквозь движение плоти в центре комнаты он заметил широкий круг из более темного материала, оказавшийся дренажным стоком. Джанверт Разглядел решетку. Боже! Отметины ее были заметны на спинах некоторых особей. Что может быть более эффектным? Все еще в состоянии потрясения, Джанвард вернулся в тоннель, закрыл дверь и возобновил подъем. В памяти его запечатлелась увиденная им картина. Он не думал, что сможет когда-нибудь ее забыть. впрочем, ему никто не поверит. Чтобы поверить, это надо видеть. Джанверт чувствовал, что он находится на грани срыва. Так вот, что они называли сексуальным прогрессом. Джанверт подозревал, что если бы он спустился с платформы и присоединился к Оргии, никто бы не заметил. Еще один мужчина бредер. Джанверт Прошел еще две двери, прежде чем восстановил душевное равновесие. Он смотрел на каждую дверь с отвращением, пытаясь вообразить, что может ждать его с другой ее стороны. Проклятый человеческий муравейник! А внезапно его словно током ударило, и он застыл на месте, пораженный полным значением своей мысли. Муравейник! Джанвард посмотрел на тускло освещенные стены туннеля, ощутил слабое гудение машин, запахи, все признаки жизни кишащие вокруг него: Мравейник. Джанверд сделал три глубоких нервных вдоха, прежде чем смог возобновить подъем. Его мысли смешались. Чечеловеческий муравейник. Они жили здесь по образу и подобию насекомых. Как живут насекомые? Они делают то, что ни один человек делать не хочет, и ни один человек сделать не сможет. У них есть трутни, рабочие матки. Они едят, чтобы жить. Они едят, чтобы жить. Они едят то, что отторгнет желудок человека, если прежде не отторгнет его сознание. Для насекомых бридинг – это просто бридинг. Чем больше он думал об этом, тем больше находил сходств. Это не секретный проект правительства. Это ужас, отвращение, нечто, что необходимо сжечь. Отчет. службы безопасности джанвард тело специалиста по турбинам убитого танвардом была найдено неподалеку от первичного водного потока безусловно работа джанверта у всех входов и заграждений всех турбин удвоена охрана хотя ни один человек не может пройти живым силовую систему Более вероятно, что он проник в старые входные туннели, переоборудованные под нужды вентиляции. Поиск концентрируется в этом районе. Джанверт остановился у следующей двери, прижал к ней ухо. «Похоже на машинный зал», — подумал он. Слышался свист и глухой стук. Он повернул колесо, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Как оказалось, в комнату меньше остальных, но все-таки достаточно просторную. По его прикидкам, фото в 100 длиной. Потолок был низким, и дверь находилась на уровне пола. В тусклом красном освещении Джанвард увидел ряды невысоких столов. Каждый был оснащен переплетением прозрачных стеклянных трубочек. Не пульсировали жидкостями ярких цветов. И это на секунду отвлекало Джанверта от того, что лежало на столах посреди стеклянных лабиринтов.